Глава седьмая. Общее основание для соединения церквей. Свободное единение человечества в Церкви Христовой есть цель христианской политики. Эта цель не может быть достигнута, пока самый первообраз вселенского единения на земле, видимая церковь, пребывает разделенную. Поэтому первая задача христианской политики есть восстановление церковного единства. Но чтобы это дело, соединение церковных обществ было дело христианской политики, оно должно проистекать прямо из религиозно-нравственных побуждений и ими руководствоваться. Целью здесь, во всяком случае, должно быть духовное единение церковных обществ. А все остальное должно служить лишь средством для этой цели. Между тем, в известных доселе попытках соединения церквей, само это соединение было обыкновенно лишь средством для цели мирской политики. Известно, что греческие императоры пользовались церковной унией как одним из дипломатических приемов для поддержания своей падающей империи. Сначала они имели в виду посредством номинального воссоединения с римской церковью обезопасить себя от тех крестоносных дружин, руководимых папою, для которых схизматическая Византия являлась лучшей добычей, нежели Иерусалим. Впоследствии прямою целью унии для греческих императоров было добиться союза и помощи со стороны западных государств против турецкого нашествия. Два раза, как известно, императорам удалось склонить или принудить и иерархию византийскую к формальному воссоединению с западной церковью, уния Леонская в 1275 году и флорентийская в 1439 году. Но оба раза вынужденное соглашение не могло продлиться и нескольких лет. Ясное свидетельство, что в деле церкви наружное соединение, основанное на рассудочных соображениях выгоды и на инстинкте самосохранения, без участия сердечного чувства и нравственной воли, что такое внешнее и вынужденное соглашение устоять не может» что в области религии люди не могут быть рабами внешних и искусственных условий, а что, напротив, видимые условия их религиозной жизни, суть следствий их собственной воли. Греки были достаточно умны, чтобы видеть всю выгодность для себя в соединении с католичеством, но внутренней воли и искреннего желания соединиться мирного настроения относительно спорных вопросов сердечных чувств братства и любви к западным христианам равно как и у всех грекам не было и вот все внешние сделки все словесные заявления и письменные договоры обращаются в ничто более того внутренняя вражда сдавленная на миг внешним соглашением как бы получает от этого новую неукротимую силу В день падения Константинополя, ввиду наступающих турецких войск, последним свободным заявлением греков был клич «Лучше рабство мусульманам, чем соглашение с латининами». Приводим это не для укора несчастным грекам. Если в этом крике непримиримой вражды и не было ничего христианского, то мало христианского было и во всех попытках вынужденного и формального воссоединения церквей. Из решительной неудачи этих попыток церковные люди Запада могли бы убедиться не только в упорстве греков, но также и в полной несостоятельности всякого такого соглашения при котором соединяются только слова и подписи, а сердца и умы остаются разделенными. Но также несостоятельны и гораздо более вредны для церкви оказались и последующие попытки, направленные к присоединению отдельных частей Восточной Церкви к Церкви Западной. Величайший вред для дела церковного соединения – происходит, когда это соединение подменивается латинизацией восточных христиан. Восточная церковь, несмотря на отсутствие жизненной практической связи между своими частями, несмотря на отсутствие строгого единства и порядка в своей организации, И, несмотря на происходящую отсюда неподвижность и бездеятельность, все-таки обладает внутреннюю религиозную крепостью, благодаря которой она сохраняет и существенное единство своих основ, и всю свою церковную особенность. Разобрать христианский Восток по частям, как об этом мечтают фанатики латинизма, невозможно. Ибо у этого Востока есть внутренняя духовная связь, есть своя церковная идея, свой общий принцип. В средние века это понимали и на Западе. Так великий папа Иннокентий III высказывал ту мысль, что Восточная Церковь представляет собой чисто духовную сторону христианства, есть Церковь по преимуществу Духа Святого. Так это или нет, но, во всяком случае, самостоятельные характеры и значения Восточной Церкви вне сомнения. Эта Церковь есть существенно необходимая, неотъемлемая часть в полноте Церкви Вселенской. Православный Восток никогда не может быть обращен в латинство, ибо в таком случае Церковь Вселенская превратилась бы в Церковь латинскую и само христианство потеряло бы свое особенное значение в человеческой истории. Мы знаем, что в этой истории христианство явилось как соединение и внутреннее примирение восточного и западного образования в истине Бога человечества. Поэтому, если бы одно из этих образований получило исключительное преобладание с поглощением другого, то самый характер христианства в его историческом призвании был бы нарушен, оно перестало бы служить выражением и воплощением во всемирной истории идеи богочеловечества. Чтобы правильно понять и поставить задачу христианской политики, необходимо рассматривать положительное христианство или видимую земную церковь с двух главных ее сторон со стороны ее пребывающей основы и со стороны ее практического действия в мире. Прежде всего, Церковь состоит в живой, реально мистической связи людей с Христом как началом Бога Человечества. Эта связь есть постоянная и одинаковая для всех она вообще выражает собою сочетание божественного с человеческим и в частности определяется такими условиями которые нисколько не зависят от произвола отдельных людей но имеют характер вселенский или кафолический эти условия суть именно во первых признание бога человеческой власти в церковной иерархии через апостольское преемство от христа происходящей путь Христов. Во-вторых, исповедание богочеловеческой веры, то есть православного догмата об истинном и совершенном божестве и истинном и совершенном человечестве Христа, согласно определению вселенских соборов, истина Христова. В-третьих, участие в богочеловеческой жизни через приобщение святым таинством как начатком новой духовной телесности и благодатной жизни. Христос как жизнь в нас. Все люди, исполняющие эти условия, то есть признающие отеческую власть апостольской иерархии, исповедующие Сына Божия и Сына Человеческого и участвующие в благодатных дарах Духа Святого, Все такие люди принадлежат к церкви Христовой на земле. Они в церкви и церковь в них. Таковы и мы, восточные православные, таковы же и западные католики. Таким образом, прежде всего, рассматривая церковь с этой стороны, мы должны признать, что существенное, основное единство Вселенской Церкви — как состоящие в богочеловеческом союзе людей с Христом через ту же силу святительства в той же вере, в тех же таинствах, нисколько не нарушается видимым разделением церковных обществ между собою из-за частных верований и правил. Как бы эти церковные общества не относились между собою, Как бы они ни смотрели друг на друга, если реально мистическая связь их с главою Церкви Христом одна и та же, то и они одно и то же в Христе составляют одно нераздельное тело Христово. Едино святая соборная, кафолическая и апостольская Церковь существенно пребывает и на Востоке, и на Западе и вечно прибудет, несмотря на временную вражду и разделение двух половин христианского мира. Ибо хотя каждый из них имеет свой принцип в истории, а именно Восток стоит на страдательном, а Запад на деятельном отношении к божеству, но в основе церкви эти принципы не исключают, а восполняют друг друга. Они различались и в древней церкви, но не были причиной разделения. Следовательно, разделение и противоборство между христианским Востоком и христианским Западом не вытекает из их церковных начал самих по себе, а только из их временного отрицательного положения, которое касается лишь исторического явления церкви, а не ее истинной религиозной сущности к счастью я могу подкрепить свое убеждение в этом деле авторитетным свидетельством со стороны нашей отечественной иерархии в одной из здешних бесед со старообрядцами преосвященный мисаил епископ можайский между прочим заявил что хотя мы признаем католиков погрешающими в православном учении но не считаем их еретиками и не сомневаемся что римская церковь не лишена благодати Божьей. Итак, прежде всего должно признать, что как мы, восточный, так и западные, при всех разногласиях наших церковных обществ, продолжаем быть неизменно членами единой, нераздельной церкви Христовой что разделение церквей не изменило их отношение к Христу и к Его таинственной благодати. С этой стороны нам не нужно и думать о соединении. В этом мы и без того едино. Но наше видимое историческое и общественное разделение тем печальнее, тем ненормальнее и болезненнее, что оно находится в прямом противоречии с нашим основным чисто религиозным или мистическим единством. Дело в том, что, хотя первая, основная сторона церкви состоит в богочеловеческом союзе людей с Христом, и этот союз не нарушается разделением христианского человечества, но вместе с тем церковь должна обнимать собою и само это христианское человечество, его действительной исторической жизни. Это есть вторая, по преимуществу, человеческая сторона церкви, сторона, которую должна ясно различать от первой, но которая должна находиться с ней в соответствии. Ибо церковь не есть только богочеловеческая основа спасения для отдельных людей, но и богочеловеческое домостроительство для спасения всего мира. Мистическое единство человеческих обществ в Христе должно выражаться в их явном братском единении между собою. Первое дано свыше, и от нас самих прямо не зависит. Второе должно быть нашим собственным делом. Человечество должно не только принимать благодать и истину, данную во Христе, но и осуществлять эту благодать и истину, в своей собственной исторической жизни, свободно возрастая в полноту возраста Христова. Но именно эта полнота возраста Христова невозможна при том разделении христианского мира, при котором две главные его части не восполняют друг друга. С этой стороны задача соединения церквей является первой и важнейшей задачей практической христианской деятельности или того, что я называю христианской политикой. Но эта задача будет или пустой мечтой, или даже источником новых зол до тех пор, пока не будет признано существенное единство Восточной и Западной Церкви, как нераздельных в основе своей частей тела Христова. Прежде чем вступить в видимые братские отношения к западной церкви, мы должны признать уже существующее, хотя и невидимое, братство нашего Христа. Если бы этого не было, если одна из церквей была бы, положим, западная, вне мистического тела Христова, Тогда нельзя было бы по совести и говорить о соглашении, о примирении и соединении, тогда бы только оставалось место или для обращения, или же для безнравственного компромисса. Между тем, при всех прежних практических попытках соединения именно менее всего обращалось внимание на существенное единство обеих церквей во Христе, хотели соединиться но не на основании данного свыше, неразрывного единства в сущей истине, а на других, чисто человеческих и потому ложных основаниях. Восточная и Западная церковь представлялись как два совершенно отдельные, чуждые друг другу тела, причем каждая сторона в глубине души считала себя одну в отдельности от другой, за всю полноту Вселенской Церкви, за целое тело Христова. При таком взгляде мнимое соединение неизбежно должно было явиться, или как невозможное обращение, или как безнравственный компромисс. Если бы Восточная и Западная Церковь были в самом существе дела только двумя радикально отделенными друг от друга общественными телами, Тогда между ними было бы возможно только двоякое отношение или наружное поверхностное сближение, при котором они оставались бы внутренно чужды друг другу, и с первым изменением внешних условий должны были бы опять разойтись. Или же одно из этих церковных обществ может стремиться под видом соединения подавлять и поглощать другое. Но по правде восточная и западная церковь не суть радикально отдельные, совершенно чуждые друг другу тела, а лишь части единого истинного тела Христова, Вселенской Церкви, и лишь в силу этого каждая из них имеет право называться церковью. Единая Вселенская Церковь существует в тех богочеловеческих связях, которыми и восточные и православные. И западные католики одинаково связаны со Христом. Оба церковные общества соединены с Христом через апостольское преемство, через истинную веру и через животворящие таинства. В этом обе церкви не исключают друг друга, в этом они одно, а потому и Вселенская церковь одна, хотя и является в двух. И задача не в том, чтобы создать единую Вселенскую Церковь, которая и без того уже есть в существе дела, а только в том, чтобы сообразовать видимое явление Церкви с ее существом. Каждая из двух церквей уже есть Вселенская Церковь, но не в отдельности своей от другой, а в единстве с нею. Это единство существует на деле, потому что обе церкви на деле обнимаются богочеловеческими связями святительства, догматического предания и таинств. Но в этих образующих связях действует дух Бога-человека Христа, а не наш собственный дух. Единство обеих церквей существует во Христе и Его благодатном действии но его еще нужно осуществить нашею собственную деятельностью в нашей собственной действительности. Существенное единство Вселенской Церкви, скрытое от наших взглядов, должно стать явным через видимое воссоединение двух разделенных историй, хотя и нераздельных во Христе, церковных обществ. Это может быть сделано только посредством нашей доброй воли. Исходными точками – Этого дела должны быть, первое, признание существенного единства обеих церквей во Христе, и второе, нравственная потребность и обязанность провести это единство, и в чисто человеческие взаимные отношения двух церковных обществ, чтобы церковь стала единой и в мире прежде всего должно взглянуть прямо на данное положение. Каждую из двух исторических половин церкви должно признать в отдельности за часть церкви, а за целую или вселенскую церковь можно признать ее только в соединении с другой половиною, соединении, которое и не нарушалось в области чисто религиозной по отношению к Христу, в области же общественной и исторической, оно нарушено и должно быть восстановлено. Так называемое разделение церквей, то есть нарушение братского единения между церковными людьми Востока и Запада, естественно, вытекает именно из того ложного взгляда, по которому каждая из этих главных частей христианства признала себя в отдельности за целое приурочила к себе одной всю полноту Вселенской Церкви. Отсюда и самодовольное отчуждение Востока. Отсюда и самоуверенный прозелитизм Запада. Только моя Церковь есть истинная Вселенская Церковь, утверждает православный Восток. Поэтому мне нет никакого дела до Запада, лишь бы только он меня оставил в покое. Это есть самомнение, так сказать, оборонительное. Только моя церковь есть истинная Вселенская Церковь, утверждает католический Запад. Поэтому я должен обращать и восточных на мой единственный истинный путь. Это есть самомнение наступательное. Воистину же, Вселенская Церковь не знает такой исключительности. Она пребывает и на Востоке. И на Западе она в том, чем светится и Восток, и Запад. Она в том, что соединяло христианские народы в их младенчестве, во имя чего они еще должны соединиться, чтобы достигнуть полноты возраста Христова. Прежде чем предъявлять какие-нибудь требования другим, мы должны подумать о наших собственных обязанностях по отношению к вселенскому христианству. Церковный принцип православного Востока есть неприкосновенность святыни, неизменность данной божественной основы, принцип верный, но недостаточный. За божественную основу церкви нам нечего бояться, она не нами держится. Мы должны верить в нее и чтить ее как истину, но не должны делать из нее отвлеченную умозрительную истину. Признавая ее, мы должны осуществлять ее или, по слову Христову, творить истину. Положившись на божественную основу церкви, мы не должны считать христианское дело сделанным. Благочестие еще не есть оправдание. Хотя начало нашего оправдания и спасения не от нас самих, а Божий дар, но, получив этот дар, мы должны приложить его к делу мы должны заботиться о том, чтобы на благодатной основе церкви воздвигалось здание истинно-христианской, не западной и не восточной, а вселенской, человеческой культуры. А для дела этого созидания с человеческой стороны необходимо не одно только сохранение церковной истины, но и организация церковной деятельности. Такая организация невозможна без строгого порядка, и без крепкой власти. Власть церкви должна быть крепка внутреннюю силою и вместе с тем должна производить могущественное действие на внешний мир. Чтобы иметь внутреннюю силу, церковная власть должна быть единой. Чтобы быть деятельной во внешнем мире, она должна быть свободна от всякого внешнего подчинения и принуждения, должна быть безусловно самостоятельной. Сохранение церковной истины было преимущественной задачей православного Востока. Организация церковной деятельности под руководством единой и, безусловно, самостоятельной духовной власти являлась преимущественной задачей католического Запада. Мы решительно не можем допустить, чтобы эти две задачи исключали друг друга, чтобы одна мешала другой, напротив, и логическое рассуждение. И исторический опыт ясно показывает нам, что полнота церковной жизни требует одинакового внимания к обеим задачам. Мы знаем, что излишнее преобладание западного деятельного начала в церкви порождало и порождает много ненормальных и печальных явлений. Но мы также знаем и то, что при отсутствии или недостаточном развитии этого деятельного начала движение церковной жизни задерживается издание христианской культуры не воздигается. Ясно, что причина общего неуспеха христианского дела, дело созидания христианской культуры, лежит не в охранительном христианстве Востока и не в деятельном христианстве Запада, а в их антихристианском разделении. Мы, восточные, правы в том, что стоим за святыню церковного предания. Католики правы, что стоят за единство и самостоятельность церковной власти. Виновны же более или менее и мы, и они в том, что не хотим признавать нераздельности этих начал в полноте церковной жизни их одинаковой необходимости для совершения церкви. Когда это будет признано, на место взаимного осуждения станет взаимное оправдание признавая правду в другом, мы свою правду делаем вполне правую, достигаем полноты внутреннего оправдания. Такое превращение своей частной правды во вселенскую и есть начало христианской вселенской политики. Если история сделала нас противниками, то, отдавая справедливость историческому противнику, мы исправляем историю христианскую идею, которая выше, чем история. Сохраняя вполне свою церковную правду, но вместе с тем, признавая правду чужого принципа, мы тем самым освобождаем свою правду ото всякой примеси, даже самого благовидного самомнения и эгоизма. Через это только мы приходим в то религиозно-нравственное настроение, без которого невозможно истинное соединение церквей. А как скоро это религиозно-нравственное настроение дано, то истинное соединение уже совершается, и правильные отношения между церквами устанавливаются сами собою, ибо это, то есть чувство солидарности с историческим противником во имя высшего религиозно-нравственного интереса, Есть в нашем деле то самое, что едино есть на потребу, а прочее вся приложится. Если же от меня потребует практического указания, что, по моему убеждению, должно нам прежде всего сделать для соединения церквей, то я скажу, что нам прежде всего должно вновь пересмотреть все главные спорные вопросы между двумя церквами, Не с полемическими и обличительными целями, как это делалось доселе, а с искренним желанием вполне понять противную сторону, оказать ей всю справедливость и в чем должна согласиться с нею. Это желание, это мирное настроение, опять повторю, есть единое на потребу, а прочее вся приложится приложится не только видимое соединение между Восточной и Западной Церковью, но также и воссоединение протестанства с Церковью, ибо свободное и нравственное примирение наше с католическим началом авторитета отнимет у этого начала тот его принудительный и внешний характер, которым вызвано протестантское движение. Католичество первое решительно внесло начало прогресса в церковную жизнь – признав, что задача этой жизни не исчерпывается охранением данных основ церкви, но обнимает ее внешние действия на мир для созидания в нем христианской культуры. Но определяющим началом для этого дела католичество признало только вселенскую духовную власть. Между тем, совершение церкви или создание христианской культуры в мире – требует, кроме руководства вселенской власти, также и свободного действия личных человеческих сил. Такие силы освобождены протестантством, и в этом его значение. Правда, решающий голос личной совести и свобода личного действия всегда, в принципе, признавались церковью, как на Востоке, так и на Западе, и, следовательно, истинно реформационные идеи всегда была в церкви но на практике эта идея слишком заслонялась другими церковными началами, преданием на востоке, авторитетом на западе. И таким образом появление протестанства в христианской истории имело достаточное основание, и с этой исторической точки зрения протестантский принцип личной совести и свободы является как третье начало христианской жизни, равноправное с двумя другими, то есть с преданием и с авторитетом. Но из этого исторического оправдания протестантством, из культурной равноправности протестантского принципа с двумя церковными началами, никак не вытекает религиозное его оправдание, или его церковная равноправность с православием и католичеством. С чисто религиозной и церковной точки зрения дело представляется совершенно иначе. Протестанты не ограничились утверждением внутренней свободы в деле веры, в чем они были вполне правы, но перешли к отрицанию того, что для верующего дороже и важнее самой свободы. Отделяясь от римско-католической церкви, они вместе с тем смело отвергли святительское преемство, догматическое предание и полноту таинств, то есть Все те богочеловеческие связи, которые образуют Вселенскую Церковь, единством благодати Божией, одинаково пребывающей и в восточном православии, и в западном католичестве. Это отвержение церковной благодати из-за злоупотреблений церковной власти, хотя и не может быть оправдано, не было, однако, вполне произвольным и злонамеренным. Дело в том, что в жизни средневекового католичества церковное правительство действительно слишком выдвинулось на первый план и как бы закрыло собою благодатную сторону церкви. Вселенская церковь одна, и в этой единой церкви находятся и православные, и католики. Протестанты же в своем настоящем положении находятся вне церкви, хотя лучшие силы протестанства и стремятся к церкви, и без сомнения войдут в нее, когда церковное единство явится как свободное. Ясно, что говорить о соединении церквей можно только, разумея соединение православных с католиками, ибо такое соединение будет выражением истины, то есть выражением того единства, которое в существе дела уже есть. Применение же к протестантам термин соединение церквей не может иметь никакого смысла, так как протестантская церковь вовсе и не существует и, следовательно, можно говорить только о воссоединении протестантов с церковью. Когда мы, православные католики, пребывающие в единстве тела Христова, сознаем это мистическое единство и подвигнемся закрепить его нравственным союзом общения и любви. Тогда и протестантское начало свободы найдет себе истинное применение и займет высокое место в совершении церкви, ибо в совершении церкви есть свободная теократия. Тогда истинно Бога человечество, данное нам в существе своем, явится и нашим собственным делом воплотиться в нашей действительной человеческой жизни. Тогда образовательные начала Востока и Запада, примиренные и соединенные в христианстве, но вновь разделившиеся в христианах, воссоединятся в них самих и создадут вселенскую богочеловеческую культуру. Восточное начало — страдательная преданность вечному и божественному, и западное начало — Самодеятельность человека через власть и через свободу найдут свое единство и свою правду в самодеятельном и свободном служении всех человеческих сил к божественной истине.